Суску. У ног Перна валялось четыре тела, и к ним упало пятое. Наемник с дальнего юга, которых привели из Салантиса. Шестое, юнец со слюной на губах и страхом в глазах, повернулся и побежал. Перн не стал его преследовать. Остановился только, чтобы вытереть меч опавшего, и пошел дальше в сторону передовой. Мимо него пронеслась лошадь без всадника, у которой горел хвост. Животное, конечно, паниковало, и вряд ли что-то могло успокоить бедолагу. Перн ещё немного смотрел на неё, а потом повернулся и увидел бегущего на него человека с высоко поднятым мечом. Лёгким защитным движением он отвёл удары человека в сторону. И его первый ответный удар пробил левую лодыжку солдата, а второй оставил глубокую рану на спине. Человек упал на наземь, хныча от боли, а Перн пошёл дальше. Обычно он не оставлял врагов в живых, но этот человек сейчас ждал только быстрой смерти, и ее Перн даровать не собирался. Перн остановился перед горящей палаткой и кончиком меча поднял полог. Внутри тлел окровавленный труп, в нос ударил запах обугленной плоти. Когда Перн опустил полог, раздался крик о приближающейся кавалерии. Рядом между палатками бежали два человека, которых преследовали три солдата на лошадях. Перн видел, как один человек отпрыгнул в сторону, врезался в палатку и запутался в ткани. Второго зарубили сразу, как только его догнала первая лошадь. Она даже не сбилась с шага, когда всадник обрушил меч на голову несчастного. Уже три лошади одна за другой мчались на Перна. Первый всадник отлично выбрал направление, и Перну ничего не оставалось, кроме как парировать удар и пропустить его мимо себя. Приблизилась вторая лошадь, и Перн отошел в сторону. Он остановил свой меч, не желая бить по лошади, не желая ранить несчастное животное. Она не виновата в намерениях всадника, а её аура была небесно-голубая, как у большинства животных, хотя по ней змеились жёлтые полоски страха. Перед третьей лошадью первым шагнул вперёд, в последний миг плавно отскочил, отбив удар всадника, схватил солдата за руку и стащил седла. Лошадь, избавленная от груза, помчалась дальше, отчаянно желая оказаться подальше от такого количества огня. Солдат извивался на земле, он явно вывихнул плечо. Перн прикончил его ударом в сердце и развернулся к двум садникам, которые промчались мимо него. Они уже исчезли из виду, даже не остановившись убедиться, что убили его или что их товарищ выжил. «Они не остановились», – сказал солдат, который врезался в остатки палатки. Он пытался высвободиться из ткани, и Перн протянул руку и вытащил его на истоптанную тропинку рядом с растоптанным телом его товарища. «Они не собираются добивать каждого из нас. Им нужно только причинить как можно больше урона, прежде чем мы перегруппируемся. Нас больше, но мы рассеяны и дезорганизованы. Внезапность на их стороне. Но это ненадолго». Солдат кивнул и почесал кровоточащий нос, который выглядел сломанным, но жаловаться не стал. «Куда теперь?» – спросил солдат. «Уже и другие направлялись к ним». Некоторые поодиночке, другие подвое двое, по трое. Всего за несколько секунд Перна окружил десяток солдат, и все хотели знать, что им делать. Он никогда не считал себя вожаком. Как Хаарин он делал то, что скажут. Служить клану, служить клиенту. Как Хонин следовал за черным шипом, доверяя его решениям. Он редко из-за себя-то делал выбор, не говоря уже о других. «На передовую», — сказал Перна. Там мы найдем генерала Верита, а ему потребуется любая поддержка. Этот простой приказ, казалось, придал мужество ближайшим солдатам. Они уже не чувствовали себя потерянными, пойманными в ловушку, одинокими и не знающими, что делать посреди поля битвы. Перн дал им цели и направление. Вместе со своими новыми войсками Перн направился в сторону передовой. Они проверяли палатки и принимали все новых и новых солдат, постоянно увеличивая численность. И даже нашли капитана, которая изо всех сил сражалась вместе с четвёркой своих людей против двух всадников. Перн бросился на первого и стащил его с лошади, а второго проткнули копьём ещё прежде, чем он понял, что враги позади него. Позднее капитан принесла благодарности и приказала своим людям примкнуть к Перну. Вскоре оказалось, что Перн возглавляет более сотни солдат и ведёт их на передовую, вступая по пути в бой как с кавалерией, так и с предательскими наёмниками. Чем ближе они подходили, тем больше встречалось врагов, и тем меньше оставалось целых палаток. Землю повсюду усеивали трупы. Одни зарублены, другие затоптаны. Утешало только то, что множество трупов было в черной форме тигля, и бродило немало лошадей, не знавших, что делать без всадников. Некоторые солдаты отваживались захватить лошадей, но Перрон чувствовал себя увереннее на земле, и его воротило от мысли подвергать опасности невинное животное. Теперь они сражались за каждый шаг. Одни солдаты со щитами держали позиции, выстроившись в шеренги, а другие кололи копьями из-за их спин. Перн находил позади шеренг, направляя прибывающие подкрепления, а их прибывало все больше. Он не понимал как, но спустя несколько трупов превратился из телохранителя в армейского офицера. Когда столько людей собираются вместе, невозможно различить отдельные ауры. Перн видел только оранжевую массу, поднимавшуюся от людей. Страх и гнев. Поровну. «Туда, налево», — приказал Перн отряду, подбежавшему сзади. Солдаты напирали и умирали, а левый фланг только что пережил атаку кавалерии. Они едва не сломались, но держались крепко. Похоже, кавалерия тигля растянулась, и их тактика набегов провалилась. Грохот копыт предупредил Перна за секунду перед тем, как пять лошадей промчались мимо него сзади. Он едва успел крикнуть, прежде чем лошади прорвали шеренгу, сокрушая тела и сея среди солдат. Передние всадники из Тигля не теряли времени. Они прорвались в прореху и разбили шеренгу надвое. «Бля!» – ругнулся Перн и бросился вперёд. Добежав за несколько секунд, он прыгнул на первого всадника, стащил с лошади и врезал тяжелым сапогом по лицу. Развернув лошадь в сторону всадников и стигля Перн шепотом извинился и уколол животное взад. Лошадь попятилась, залегалась и начала пробиваться в толчию кавалерии. Это был хаос посреди паники, и Перн едва уворачивался, чтобы его не сбили, и снова и снова бил снизу вверх по всадникам. Куда делись его натренированные удары и отточенные позиции? Здесь, посреди безумства и смерти ожесточённой битвы, ему оставалось лишь колоть, отбивать и надеяться. В ушах стоял крик. Рядом, что есть моча, орал человек. Сзади напирали люди, а спереди лошади. Одно животное дёрнулось в его сторону, пытаясь укусить в лицо, но по ней рубанул меч из-за спины перна. Лошадь поднялась на дыбы, вращая дикими глазами, из носа лилась кровь. Несчастное животное легалось, но её задние ноги изогнулись, и она свалилась. Перн со своими солдатами побежали по ней, затоптав до смерти, и его чуть полностью не лишило мужества нахлынувшее чувство вины. Он приглушил её. Вина подождёт. Ей придётся подождать. Вина – это привилегия живых, и Перн тонул в ней. Он заслуживал вину. Заслуживал ее чувствовать, а это значило, что придется жить. Они оттеснили лошадей и пеших и переформировали шеренгу. Перн отступил с боя, тяжело дышая и чувствуя дюжину новых порезов и царапин. На удивление солдаты Розы пробивались все дальше, и численность не сокращалась и росла, по мере того, как все больше и больше солдат появлялось на подкреплении. Очередная атака справа. И всадники тигля увели своих лошадей прямо перед ударом, так что у защитников не было времени ответить. Шеренга изогнулась, тела разлетались или втаптывались в землю. «Лучники!» Перн указал направо, хотя те всадники, что прорвались, начали разворачивать своих лошадей, чтобы напасть сзади. Солдат с луками было мало, всего дюжина, но все они разом пустили стрелы. Большинство попало в лошадей, и те падали или разворачивались и в панике убегали. Перн помчался вперёд ещё до того, как первый тигельский солдат попытался встать. Первый из упавших солдат хотел поднять меч, поднимаясь от мёртвой лошади. Перн отбил клинок, подошёл ближе и навалился всем весом, чтобы насквозь пробить своим мечом его грудь. Обычно Перн такими ударами не пользовался. Он предпочитал рубящие, потому что иначе меч легко застревал в теле, но иногда опасные атаки наиболее целесообразны. Перн вытащил меч, и тело солдата упало. Клинок вышел весь покрытый красным и блестел в свете ближайших костров. Перн двинулся к следующему солдату, не теряя времени, даже не взглянув, прикрывает ли его кто-нибудь. Следующий солдат был вооружен, уже поднялся и бросился в атаку, когда подбежал Перн. Он шагнул в сторону от яростного удара, взмахнул своим мечом по смертоносной дуге и отрубил человеку руку по локоть. Безжизненная конечность упала на землю, и солдат секунду просто таращился на неё, ничего не понимая. Перн не дал ему шанса озвучить крик, который, очевидно, рос внутри. Он снова рубанул, на этот раз точным ударом разрезав половину шеи. Из ниоткуда галопом вылетела лошадь с испуганным видом. Перн, глядя на неё, понял свою ошибку только в последний момент. Солдатка поднялась на лошади, выпрыгнула из седла и обрушилась на Перна. Оба жёстко свалились. Перн почувствовал, как правый локоть ударился обо что-то твердое, по руке пошло покалывание, и она стала неметь. Они боролись на земле, перекатывались друг на друга снова и снова, старались взять верх. Перн получил пару раз по лицу и почувствовал кровь, но в ответ бил почти так же, отчаянно пытаясь атаковать онемелой рукой, защищаясь левой. Внезапно его правая рука оказалась под коленом женщины, которая села на него. Ее лицо было грязным и юным. Слишком юным для всей искажавшей его ненависти. Её аура пламенела красным, и солдатка рычала на Перна, отбив его левую руку и снова ударив по лицу. На мгновение мир посветлел и очистился как раз вовремя, чтобы Перну увидел, как нечто маленькое и металлическое опускается в сторону его груди. Его левая рука вовремя поднялась только благодаря инстинкту. Чистый инстинкт позволил ему проигнорировать боль от ножа, впившегося в предплечье. Женщина вытащила нож и попыталась снова. На этот раз Перн схватил ее руку, и они снова стали бороться. Острая грань смерти, на которой блестела кровь Перна, качалась между ними. Женщина надавила на нож, пытаясь взять верх своим весом. Перн вскоре осознал, что проигрывает. Женщина оказалась сильнее, чем выглядела, и боль, пронзавшая левую руку, жгла как огонь. К счастью, наседая, она поднялась с его правой руки. Перн вывернул нож в ее руке, схватил своей правой рукой ее за шею и притянул к себе. Некоторое время они лежали. Перн тяжело дышал и морщился от боли, а женщина булькала и со стоном испускала последний выдох. В конце концов он почувствовал на себе тепло и влагу и столкнул труп женщины, а потом сел и прижал левую руку к груди. Перну хотелось бы посидеть здесь еще, но он не мог позволить себе терять время. От боли в руке у него кружилась голова, тошнила, а вокруг по-прежнему шла битва, пусть она оказалась позади неё. Он отрезал от мундира мёртвой женщины полоску ткани и, зажав зубами, плотно обмотал вокруг раны на руке, а потом завязал, стиснув зубы от боли. Кто-то похлопал его по плечу, и Перн развернулся, держа меч на готове, но это был всего лишь один из его людей. «Мы думали, что потеряли вас, сэр». Перн покачал головой и глубоко вдохнул. «Где мы?» – проворчал он, направляясь к шеренге солдат, теперь уже глубиной в три ряда. Видимо, их численность выросла, и они пробивались всё дальше вперёд, хотя кавалерия продолжала атаковать. «Шеренга держится», – сказал солдат, с которым они шли. «К нам постоянно подходит всё больше войск. Кавалерия наседает. У них нет места, чтобы развернуть настоящую атаку, а у нас хватает оружия в ответ на их копья». К северу много дерутся, отсюда не видно кто, но некоторые говорят, что это генерал с большим количеством войск. А еще мы получаем рапорты о сражениях дальше в лагере. Много этих гадов пробились и пытаются отрезать наши подкрепления. Перн глянул в сторону лагеря. В темноте можно было разглядеть лишь дым и фигуры на фоне горящих палаток. Надо соединиться с генералом, убежденно сказал он. Начинаем пробиваться на север. И будем надеяться, что те, кто позади нас, разберутся с теми врагами, которые проскользнут. Нельзя оставлять им никакого места. Надо запереть их между ними и укреплениями лагеря». Солдат кивнул, и Перну оставалось лишь гадать, отдал ли он только что разумный приказ, или солдат был бы рад любому. Он быстро убежал передавать инструкции, а Перн воспользовался возможностью осмотреть левую руку. Он все еще мог шевелить пальцами и сильно этому обрадовался. Но любое движение вызывало волны боли, а самодельная повязка уже пропиталась кровью. Прибывало все больше солдат, и Перн направлял их туда, где шеренги казались самыми тонкими. Лучники отступили, оставшись поблизости, и теперь пускали стрелы только когда кавалерии удавалось пробиться. Врага пока удавалось сдерживать, но и прогресс остановился, и генерал был все еще где-то там.